Глава пятая. Вместо СКА в погранвойска. Работая на шахте, я жил в ожидании весны, так как очень надеялся, что меня возьмут в СКА. В противном случае мне светила армия. И тут мой тренер Иван Степанович единственный, наверное, раз меня подставил. Сейчас я уже на него не обижаюсь, что не делается к лучшему. Он обещал мне попадание в СКА, но там было всего одно место. В весеннем призыве 1986 года оказался еще один спортсмен 1967 года рождения. Сын начальника новосибирского СКА. И вместо меня, Олега Тенькова, чемпиона города Кузбасса, неоднократного победителя соревнований, в новосибирское ск взяли этого сынка. Хотя я его одной ногой обкручивал. Лохматая рука, блат, в России были, есть и будут. Вот и я пострадал. В апреле 1986 года меня загребли в армию, и вместо СКА я попал в пограничные войска при КГБ СССР. На этом мой велоспорт закончился, карьера оборвалась на взлете, все, что я впоследствии делал, мое возвращение в спорт в 2005-2006 годах, участие в гонках, создание велокоманды Тиньков, сегодняшние заезды в Италии по 4000 км в месяц, произошло потому, что не докатался тогда. Когда нас погрузили в плацкартный вагон, я смотрел в окошко на молодую зелень и вспоминал песню Владимира Семеновича Высоцкого. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди, и вдруг приходят двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не уводите меня из весны. Но старшина увез. Сначала мы ехали на поезде до Красноярска, потом на самолете до Владивостока, потом на автобусе до Находки. «Когда прибыли в часть, дембеля у нас отобрали всю еду, но мы особо и не сопротивлялись. Сначала с ними борзо разговаривали, а они нам отвечали. Сейчас вас подстригут, потом поговорим». Подстригли, сводили в баню, дали сначала автомат, а потом и пулемет калашникова станковый ПКС. Этот пулемет очень тяжелый, но стреляет лучше других. С ним трудно промахнуться, в отличие от автомата. Мы бегали кроссы, но все эти трехкилометровые броски давались мне легко». Мы на зимних сборах в секции велоспорта бегали по 15-20 километров. От жары и нагрузок мы так потели, что ткань разъедала, и форма орвалась через три месяца. По уставу положено обмундирование раз в шесть месяцев менять, но нам меняли чаще. Мы бегали, прыгали, взрывали. Взрыв слева, справа, вспышка слева, справа. Когда я читаю о том, что сейчас творится в армии, у меня начинается депрессия. Серьезной подготовки нет, дедовщина. Из нас же по-настоящему готовили офицеров погранвойск. В случае войны мы бы реально защитили страну. Армия, во всяком случае, погранвойска была действительно боеготовной. Слухи о дедовщине в советской армии сильно преувеличены, не так было все плохо. Хотите верьте, хотите нет, у нас в пограничных войсках ничего подобного не было. Все зависит от офицеров, их квалификации и подходов. Да, в армии своя иерархия. Да, я мыл полы, одет дед не мыл. Но меня ни разу не побили за два года. Могли толкнуть, дать пинка под зад, но никаких избиений не было. Олег Иконников, велосипедист. Мы с Олегом вместе тренировались, на сборы ездили, норматив кандидата в мастера спорта выполняли. Финиш у него очень сильный. И критериум выигрывал, и групповые гонки. Темповик хороший, мог в команде постоять, когда выезжали на соревнования российского масштаба. Хотя возраст был юниорский, он ездил уже в мужиках. Мог бы гонку в юниорах выиграть, но его ставили в более возрастную команду, чтобы дырку закрыть. Если б дальше занимался, мог добиться серьезных успехов. Условия нужны были. Тренеры более профессиональные, как в Омске, Куйбышеве. Кого запихивали в СКА, Омск. У тех потом все хорошо было. Если полег не забросил занятия, мог бы стать чемпионом. Талант у него есть. В СКА было трудно попасть. Надо было ехать в Омск, на колени падать перед тренером и просить, чтобы взял. Олег, видно, и не очень хотел. В Омске сильная команда оттуда уже попадали в ЦСКА или сборную Союза. А в 1990-х годах появилась возможность уйти в профессиональную команду. Когда мы с Олегом занимались, такого, естественно, не было. А в Новосибирске СКА на уровне деревни. Туда особого смысла не было ехать, если только от армии отмазаться. Тренерам надо было хвататься за таких спортсменов, как Олег, и двигать их дальше. А у нас, если спортсмен сам не начнет продвигать себя, ничего не будет. А этот тренер должен делать. У меня многие друзья в Афган попали, и я сам чуть туда не загремел. Был выбор между Афганистаном и границей. Родина посчитала, что с моими габаритами в метр девяносто я принесу больше пользы на границе. А вот трое моих одноклассников служили в Афгане и вернулись конченными людьми. Научились курить марихуану и многому другому. В Сибири до 1986 года я не знал, что такое наркотики. Когда вернулся из армии, стало распространяться Анаша. В основном через людей, служивших в Афганистане. Потом появился и героин. На границу и в Афганистан пачками отправляли служить молодых, здоровых сибирских ребят. Из Питера и Москвы меньше забирали. Друзья рассказывали ужасные вещи, как их избивали, как они бухали. В погранвойсках ничего подобного не было, все было четко, по полочкам. Меня взяли в школу сержантского состава, и шесть месяцев с апреля по октябрь 1986 года я получал звание младшего сержанта погранвойск. Это были одни из самых трудных дней в моей жизни, серьезная физическая и моральная нагрузка. Однажды я даже думал о самоубийстве. Наверное, второй такой же трудный период – подготовка к велогонке в 2005 году, но об этом позже. Сержанту хорошо, не надо мыть пол, в наряд на кухню ходить и, соответственно, в помоях копаться. Но как-то я одного офицера на хрен послал, мне сержантские лычки и сорвали. Пришлось на кухне полы помыть и в говне покопаться. На втором дембельском году службы это не очень приятно было. Перед дембелем лычки все-таки вернули. В июне 1986 года, если кто помнит, состоялась знаменитая поездка Михаила Горбачева на Дальний Восток в Находку, Владивосток. Он даже к нам в часть заезжал, я лично его видел. Наша часть считалась элитной, называлась ОКПП Находка, отдельный контрольно-пропускной пункт. Мы стояли на границе в порту Восточный. В связи с приездом первого лица страны мы два месяца практически не занимались боевой подготовкой, а репетировали приезд Горбачева. Каким образом? Была такая советская тупость, наверное, и сейчас существует. Нас вывозили из части и укладывали вдоль дороги. Мы лежали в кустах и отгоняли грибников и случайных прохожих. Лежали часа по два, потом нас забирал офицер. Конечно, лучше лежать и два часа спать у дороги, чем бегать, прыгать и учить всякий бред типа устава. Смысл был в том, что если Горбачев поедет по этой дороге, он будет под охраной. Причем мы готовиться стали за два месяца. Зачем? Непонятно. Лежать у дороги не бог весть, какая технология. Может и сейчас так охраняют, когда ездит Медведев. Не знаю, как сейчас, но в советской армии меня морально угнетали, и я тяжело это переживал. Подъем, время пошло, натягиваешь портянки, сапоги, натираешь мозоли. Потом нам срезали их в медпункте, все через это прошли. Встать, сесть, упор лежа принять, отжаться, солдат молчать, заткнись. Кирзовые сапоги с портянками мне набили такие мозоли, что теперь любые новые туфли ношу спокойно. Мой друг Олег Каковин, парень из Ленинска, дольше всех держался, месяца три, пытался воевать с прапорщиками, материл их, но все было бесполезно. Система построена на угнетении человека, на уничтожении его личности. Солдаты-винтики, главное превратить личность в ничто. Когда нет я, появляется масса цвета хаки. «Я не видел толпы страшнее, чем толпа цвета хаки», как раз в то время пела группа «Наутилус Пампилиус». Возможно, в западной армии происходит то же самое. Если Олег ругался или посылал подальше сержанта, звучала команда «Взвод строится, три километра бегом марш», все бегут и говорят «Слушай, Олег, ты давай завязывай». Или звучит команда «Встать». Все встают, а он сидит. Опять следует наказание «Марш-бросок на три километра». Но когда в третий раз он опять что-то там не выполняет, и всех из-за него строят и заставляют бежать три километра, все уже злятся, бегут и пинают его. И хочешь не хочешь, прекращаешь всякое сопротивление. Воспитывают через коллектив. Невозможно взять и всех послать. Из-за тебя накажут взвод в 30 человек. В итоге ты сам страдаешь. Это очень эффективная психологическая методика. Но слава богу, я ее никогда не использовал в отношении своих людей в бизнесе. В мои обязанности пограничников ходил досмотр зарубежных кораблей при заходе в порт. Мы следили за тем, чтобы не было нарушителей государственной границы. Ни одного так и не обнаружили. Какой сумасшедший будет в СССР нелегально въезжать? Выехать нелегально желающие были, а вот въехать точно нет. Абсурд. Заходили на корабль, там корейцы, китайцы, японцы. Мы их формально проверяли. Пока ходили по каютам, видели иностранные вещи, джинсы, журналы, рассматривали их с интересом. Там появились мои первые познания в английском языке. Open this. Please, go one by one. Show me your passport, please. Please, open the door. У нас служили два брата из Брянска, один из них был стукачом. Я его побил за то, что он стучал начальнику-полковнику Зубрю, которого все боялись как огня. Если скажешь что-то не то, заставит из туалета вычерпывать говно целый день. Настоящий террор, ни слова сказать, ни посмотреть. Я демобилизовался 22 года назад, но если бы сейчас зубры встретил, набил бы этой свинье морду. Представьте, до какого состояния можно довести человека, если и 20 лет спустя он готов другому набить харю. При том, что я отходчивый, к тем, кто мне насолил, скажем, год назад, уже отношусь спокойно. Второй год службы был более легким, но и более сумбурным. За два года я отдохнул от спекуляции, ведь в армии заниматься ею было невозможно. Единственные два года сознательной жизни, когда я не занимался бизнесом, это служба в армии. Меня надежно оградили от него, надев зеленые погоны. Появились новые приоритеты. Значки отличника погранвойск первой степени, второй степени. Армия меня затянула, я увлекся строительством военной карьеры, даже думал остаться прапорщиком. Перед Дембелем в апреле 1988 года я и трое моих друзей написали заявление, что хотим служить дальше. Даже приказ потом пришел. Один офицер нас убедил, мол, куда вы денетесь на гражданке? Пока вас не было, там какая-то перестройка началась. Бардак. На заводах деньги не платят. А армия — это стабильность. Нам обещали полное государственное обеспечение, паёк и зарплату 200-250 рублей. Представляете, я подписал контракт. Сейчас был бы придурком, старшим прапорщиком или капитаном где-нибудь в Николаевске-на-Амуре. Капитан погранвойск Тиньков. Но есть все-таки проведение. Внутренний голос вдруг сказал. «Нет, Олег, поезжай домой. Я пришел к капитану Саяхову. Товарищ капитан, можно я заберу заявление? Ты что, охренел? Мы уже все во Владивосток отправили, тебя утвердили». Я не хочу быть прапорщиком. Офицер назвал меня идиотом и отправил на дембель. Заодно проведение уберегло меня и от членства в коммунистической партии. Чтобы стать прапорщиком, нужно было стать коммунистом, я даже заявление написал. После дембеля мы с двумя товарищами прилетели из Хабаровска в Кемерово, а мне еще до Ленинска надо было ехать. Тогда уже вовсю шла горбачевская борьба с алкоголизмом, водку было не купить. Мы отстояли очередь, купили бутылку водки и выпили на троих. Мне стало плохо, я упал и уснул прямо на вокзале в Кемерово, так домой и не приехал в ту ночь. Представляете, пограничник в парадной форме, с регалиями, спит под лавкой в блевотине. Проспавшись, пошел к другу кемеровскому, с которым дембельнулся, попросил щетку, вычистил форму и уехал в Ленинск. Ничего хорошего в армии нет. Но я рад, что там побывал, это дало закалку физическую и моральную. Армия вообще не для слабонервных, не для кисейных барышень. В целом это отрицательный опыт, и вдаваться в детали не хочется. Но я бы все равно рекомендовал пойти служить, получаешь реально много, приходишь другим человеком. Хотя легко советовать, когда через это уже прошел. Хотите верьте, хотите нет, но могу побеседовать с человеком и с большой долей вероятности определить, был он в армии или нет. У служивших есть какая-то сила духа, стержень. Также по некоторым чертам я могу определить русскую девушку, как бы прекрасно она ни говорила на другом языке. Я об этом как-то писал в своем блоге, это вызвало большие дискуссии. Расскажу интересный случай. 23 февраля девушки из нашего банка поздравляли мужчин, собралась полная аудитория, где-то 200 человек. Я традиционно открывал мероприятие и стал произносить речь, начав со слов «ратный подвиг». Я говорил собравшимся про армию, но вскоре заметил недоумение, непонимание в глазах. Тогда я спросил, ребята, поднимите руку, кто вообще служил в армии. Представьте, перед вами стоит 150 мужчин, я ожидал половины рук, 20%, даже 15%. Но когда поднялось всего три руки, был совершенно шокирован, мне сразу стало противно, я быстренько закончил речь и ушел. У нас в России много двойных стандартов, когда клерки, не служившие в армии, в московских офисах отмечают 23 февраля, причем с размахом, это просто лицемерие. Надо или не отмечать совсем, или назвать просто день мужчин, по аналогии с женским днем. Сейчас мало кто служит в армии, даже не знаю, плохо это или хорошо. Так или иначе, 28 мая в день пограничника я вернулся в Ленинск-Кузнецкий. Мы видим сейчас, как отмечают этот праздник, сумасшедшие в зеленых беретах, бегают пьяными по Москве и Петербургу, орут, поют и купаются в фонтанах. Дорогие слушатели, официально заявляю, меня среди них нет. Хотя я прекрасно помню нашу строевую песню. У пограничника суровые законы, нельзя нам спать, когда другие люди спят, и мы с тобой, дружок, опять идем в наряд, у пограничника суровые законы.